Глава вторая. Живые цветы. «Я увидела бы сад гораздо лучше, — решила Алиса, — если бы смогла подняться на вершину вон того холма. А вот и дорожка. Она ведет прямо туда. Нет, вовсе не туда. Но, наверное, в конце концов туда, — говорила она про себя, идя по дорожке, удивляясь внезапным поворотом. Как она любопытно закручивается. Не дорожка, а прямо штопор. Ну уж этот-то поворот точно на холм? Ах, нет, это прямо к дому. Ладно, поищем другую дорогу. Стремясь к своей цели, Алиса снова отправилась в путь, обследуя все до одного повороты. Но каждый из них приводил ее к дому. Один раз она даже с разбегу наткнулась на дом, не успев вовремя остановиться за крутым поворотом. — Об этом и речи быть не может, — сказала Алиса, поглядев на дом так, как будто он пытался ее в чем-то убедить. — Все равно я назад не вернусь. Ведь я понимаю, стоит мне пройти сквозь зеркало обратно, в прежнюю комнату, как всем приключениям, конец. И решительно повернувшись спиной к дому, она еще раз спустилась в путь по дорожке, решив идти только напрямик до самого холма. Все шло хорошо, и Алиса уж было сказала про себя, «На этот раз я все-таки своего добьюсь», как вдруг дорожка извернулась, даже взбрыкнула. Так Алиса рассказывала об этом потом. И Алиса опять оказалась у самого входа в дом. «Это ужасно!» — воскликнула она. «Я никогда еще не видела такого дома, который становился бы поперек дороги. Никогда!» А холм был весь на виду. Делать нечего. Пришлось начинать все сначала. На этот раз Алиса набрела на большую клумбу, окаймленную маргаритками. Посреди клумбы рос тополь. — Ах, тигровая лилия! — сказала Алиса, обращаясь к одному из цветов, который грациозно покачивался на ветру. — Вот бы с вами поговорить! — Можно и поговорить, — отозвалась тигровая лилия. Было бы с кем. Алиса так удивилась, что сперва не могла даже слова вымолвить, у нее дух захватило. Тигровая лилия покачивалась и тоже молчала. Наконец Алиса робко, почти шепотом спросила ее. — И все цветы могут говорить. — Так же, как и вы, — ответила тигровая лилия. — И гораздо громче. «Мы, знаете ли, никогда не начинаем первыми», — вмешалась Роза. «А мне было очень интересно, заговорите вы или нет. Уж я себе сказала, у нее лицо почти осмысленное, хотя и не умное. Однако цвет у вас хороший, а это много значит». «Цвет меня не волнует», — заметила тигровая лилия. «Если бы у нее лепестки заворачивались покруче...» Она была бы даже миловидна. Алиса не любила, чтобы ее обсуждали, и поэтому сама стала задавать вопросы. — А вам иногда не бывает страшно расти одним? Вас же никто не охраняет. — А тополь в середине, — сказала Роза. — Он-то на что? — Что же он сможет сделать, если кто-нибудь станет подкрадываться? — Он топнет, — ответила Роза. — Еще как! — воскликнула Маргаритка. — Недаром он называется Топаль. — Вы это не знали? — воскликнула другая Маргаритка. И тут все Маргаритки наперебой заверещали так, что воздух задрожал от их пронзительных голосов. — Да замолчите вы! — вспылила тигровая лилия, гневно раскачиваясь из стороны в сторону. — Они знают, что мне до них не добраться, — прошипела она, повернув к Алисе дрожащую головку иначе по они не посмели. — Не волнуйтесь, — успокоила ее Алиса, нагнулась к маргариткам, которые продолжали свое, и прошептала. — Прикусите-ка язычки, а то я вас сорву. миг стало тихо, а некоторые розовые маргаритки даже побелели. — Так-то лучше, — сказала тигровая лилия. — Эти маргаритки не с ней всех. Стоит кому-нибудь заговорить, они все сразу вмешиваются, так кричат, что от этого завянуть можно. — Как получилось, что вы все так прекрасно говорите? — спросила Алиса, надеясь такой лестью привести Лилию в хорошее настроение. — Я во многих садах бывала, и нигде ни один цветок не говорил. — А вы потрогаете рукой землю, — сказала тигровая Лилия и сразу все поймете. Алиса потрогала. — Твердая, — сказала она. — Но я не понимаю, при чем здесь земля? — Почти во всех садах, — сказала тигровая лилия, — цветочные грядки мягонькие, как перинки, так что цветы все время спят. Ответ звучал вполне убедительно, и Алиса запомнила его с удовольствием. — Я никогда не думала, что... «Все дело в этом», — сказала она. «Вы, по-моему, вообще никогда не думали», — жестко заявила Роза. «Да, глупее вас я никогда никого не видала». Фиалка заговорила так внезапно, что Алиса даже вздрогнула, ведь до сих пор фиалка молчала. «Уж ты-то прикусила бы язычок», — воскликнула тигровая лилия, — «будто ты что-то видишь». Вечно в листе забьешься и сопишь там. Ты ж как бутончик. Ты понятия не имеешь о том, что творится на белом свете. «А кроме меня в саду еще люди есть?» — спросила Алиса, сочтя за лучшее, не обращая внимания на слова Розы. «Есть тут еще один цветок, который может передвигаться, как вы», — сказала Роза. «Удивляюсь, как вы это делаете?» «Только и можешь-то удивляться». — проворчала тигровая лилия. — Но он намного кустистее вас. — Он похож на меня? — поспешно спросила Алиса, которая вдруг пришла в голову мысль. — Значит, здесь, в саду, есть еще другая девочка? — У него такой же неуклюжий вид, как у вас, — сказала Роза. — Но он темнее вас, и лепестки у него, пожалуй, покороче. — Они собраны плотно, как у Георгина. — — вмешалась тигровая лилия, — и не обвисают, как ваши. — Ну, в этом-то вы не виноваты, — снизошла Роза. — Просто вы начинаете вянуть. Тут уж ничего не поделаешь. Лепестки выглядят не слишком красиво. Эти слова Алисе совсем не понравились. Она решила сменить тему разговора и спросила. — А здесь он бывает? — Полагаю, вы его скоро увидите, — сказала Роза. Он, изволите ли знать, из девяти шиповых. — А где у него шипы? — полюбопытствовала Алиса. — Вокруг головы, конечно, — ответила Роза. — Меня удивляет, что у вас их нет. Я думала, так полагается. — Он идет! — воскликнул Дельфиниум. — Я слышу его шаги, топ-топ по дорожке. Алиса поспешно оглянулась и увидела королеву черных. — Как она выросла! невольно сказала Алиса. И правда, когда Алиса впервые увидела королеву черных в зале возле камина, та была ростом димы в три, а теперь она была на полголовы выше Алисы. Вот что делает свежий воздух, сказала Роза. Здесь удивительный воздух. Мне, видимо, следует пойти ей навстречу, сказала Алиса. С цветами разговаривать довольно интересно, но куда замечательнее поговорить с настоящей королевой. «Только не навстречу», — сказала Роза. «Я бы советовала вам поступить наоборот». Эти слова звучали настолько бессмысленно, что Алиса, не удостоив их ответом, просто направилась навстречу королеве черных. И тут же потеряла ее из виду и снова оказалась у входа в дом. Понемножку начиная злиться, Алиса отошла от дома, огляделась по сторонам, увидела, наконец, королеву довольно далеко от себя и подумала — а что, если пойти как раз в противоположную сторону? Все получилось прекрасно. Минута не прошло, как она оказалась лицом к лицу с королевой черных у подножия холма, до которого так долго не могла добраться. — Откуда и куда вы идете? — спросила королева черных. — Выше голову, четко выговаривайте слова и не перебирайте пальцами. Алиса выполнила все эти требования и объяснила, как могла, что собирается продолжить свой путь на холм. «Не понимаю. Что вы подразумеваете под своим путем?» — сказала королева. «Все пути здесь принадлежат мне. Но объясните подробнее, как вы вообще здесь оказались?» — добавила она уже не так строго. «Реверанс можете сделать не после ответа, а до». Пока обдумываете, что сказать. Это сбережет нам время. Алиса несколько удивилась, но уважение к королеве не позволило ей усомниться вслух. Однако про себя Алиса решила. — Это надо бы испробовать дома, когда я в следующий раз опоздаю к обеду. — Время отвечать, — сказала королева, взглянув на часы. Когда говорите, открывайте рот чуть побольше, и не забывайте обращаться ко мне, Ваше Величество. Мне очень хотелось осмотреть этот сад, Ваше Величество. — Хорошо, — сказала королева и погладила Алису по голове. Алисе это вовсе не понравилось. Хотя уж если говорить о садах, мне приходилось видеть сады, по сравнению с которыми это не сад». «А пустырь!» Алиса не решила спорить и продолжала. «И я подумала, что если поднимусь на вершину холма...» «Уж если говорить о холмах, — прервала ее королева, — я могу показать вам такие холмы, по сравнению с которыми этот вы сочли бы ложбиной». «Нет, не сочла бы», — Алиса вынуждена была, наконец, возразить. «Холм ложбины быть не может». «Это бессмыслица!» Королева черных покачала головой. «Извольте, вы можете назвать это бессмыслицей, но уж если говорить о бессмыслицах, слыхала я такие, по сравнению с которыми в этой не один смысл, а множество, как у слов в словаре». Алиса снова сделала реверанс. Ее испугало, что королева, судя по ее тону, на что-то начинает сердиться и больше они не разговаривали, пока не достигли вершины холма. Несколько минут Алиса стояла молча и смотрела по сторонам. Окрестности выглядели очень интересно. Слева направо местность пересекали узенькие ровные ручейки, а поля между ручейками были разделены на клетки низкорослыми живыми изгородями. — Честное слово, это совсем похоже на огромную шахматную доску, — сказала, наконец, Алиса. — Надо бы еще, чтобы из одной клетки в другую ходили фигуры. — Ой, да вон же они, — радостно добавила она, и сердце у нее от восторга забилось быстрее. — И они ходят. Это же самая громаднейшая шахматная партия в мире. Конечно, если только это вообще мир. Ах, как это весело! Вот бы меня приняли в игру. Я бы не отказалась стать даже пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, мне гораздо больше хотелось бы стать королевой. Произнеся эти слова, Алиса робко взглянула на настоящую королеву, но та в ответ добродушно улыбнулась. Это легко устроить. Если угодно, вы можете стать ферзевой пешкой у белых, потому что лили для таких игр еще слишком мала. «Вы как раз на месте, во второй клетке, откуда надо начинать. Когда вы дойдете до восьмой клетки, вы станете королевой, и...» И в этот миг они побежали. Алиса даже когда раздумывала над этим потом, так и не смогла понять, как это получилось. Она только помнила, что они бежали, взявшись за руки, что королева несла слишком быстро, что едва хватало сил поспевать за ней, что королева кричала «быстрее, быстрее!» А быстрее Алиса уже не могла, а сказать об этом тоже не могла, потому что дыхания не хватало. Однако интереснее всего было то, что деревья и все, что было вокруг королевы и Алисы, так вокруг них и оставалось. Как быстро они не бежали, они ни мимо чего не пробегали. — Неужели все движется вместе с нами? — недоумевала бедная Алиса. Видимо, догадываясь, о чем она думает, королева снова крикнула «Быстрее!» И не пытайтесь разговаривать. Вот уж об этом Алиса и не помышляла. Ей казалось, что она уже никогда в жизни не сможет слова сказать. Она задыхалась. А королева все кричала «Быстрее, быстрее!» и тащила ее за руку. Наконец Алиса еле выговорила. «Куда мы бежим?» «Куда бежим?» — повторила королева. «Туда, где только что были. Быстрее!» И они неслись дальше, только ветер свистел в ушах у Алисы и дул с такой силой, что, казалось, волосы срывал с головы. — Ну же, ну же! — крикнула королева. — Быстрее, быстрее! И они понеслись так быстро, что почти распластались в воздухе, едва касаясь земли. Но в тот миг, когда силы оставили Алису, они внезапно остановились, и Алиса пришла в себя, сидя на земле. Она еле дышала, голова в нее кружилась. Королева усадила ее под дерево и приветливо сказала, «Теперь вы можете немного отдохнуть». Алиса удивленно огляделась. «Но ведь, честное слово, мы все время были под этим деревом. Все как было, так и есть». «Конечно», — сказала королева. «А вы как хотели бы?» «Ну, в наших краях», — сказала Алиса, еще не совсем отдышавшись, «если бежать так быстро и долго, как бежали мы» то попадешь куда-нибудь в другое место. — Значит, ваши края еле-еле движутся, — сказала королева. — А здесь, как видите, чтобы удерживаться на одном и том же месте, приходится бежать изо всех сил. А если хочешь попасть куда-нибудь в другое место, надо бежать еще вдвое быстрее. — Ой, пожалуйста, лучше не будем пробовать, — сказала Алиса. — Тут очень хорошо, только жарко ужасно хочется пить. «Так подкрепитесь», — добродушно сказала королева, доставая из кармана коробочку. «Хотите сладкий сухарик?» Алиса вовсе не была голодна, но подумала, что отказываться будет невежливо. Она взяла сухарик и стала есть, но с трудом. Уж очень он был черствый. Она ела и думала, что никогда в жизни так не давилась. «Пока вы подкрепляетесь», — сказала королева, Я как раз все измерю». Она вынула из кармана ленту с дюймовыми делениями и стала отмеривать по земле расстояние, обозначая колышками ярд за ярдом. «В конце второго ярда, — сказала она, втыкая в землю колышек, — я дам вам указание. Хотите еще сухарик?» «Нет, благодарю», — ответила Алиса. «Одного совершенно достаточно». «Надеюсь, вы утолили жажду?» — сказала королева. Алиса не знала, что ответить, но, к счастью, королева ответа не ждала, а продолжала. «В конце третьего ярда я все повторю, потому что вы, боюсь, забудете. В конце четвертого я скажу «до свидания», а в конце пятого исчезну». Королева воткнула в землю последнюю отметку. Алиса с большим любопытством следила за тем, как она возвратилась к дереву и медленно пошла вдоль ряда торчащих колышков. У метки второго ярда королева обернулась и сказала, — Как вам известно, пешка делает первый ход через клетку, так что вы проскочите третью клетку очень быстро, наверное, в поезде, и сразу окажетесь в четвертой. Четвертая клетка принадлежит... Двойнюшечки с двойняшечкой. В пятой — главным образом вода. Шестая принадлежит пустику-дутику. — А почему вы ничего не говорите? — Я... я не знала, что нужно говорить так сразу, — запнулась Алиса. — Вам следовало сказать, — продолжала королева укоризненно, — ваше величество, рассказать мне все это исключительно любезной с вашей стороны. Предположим, однако, что вы это уже сказали. Седьмая клетка — сплошной лес, но кто-нибудь из конников покажет вам дорогу. И в восьмой клетке мы встретимся королевами, попируем и позабавимся». Алиса встала, сделала реверанс и снова села. У следующей отметки королева обернулась и сказала. «Если не знаете, что сказать, говорите по-французски». На ходу держите пятки вместе, носки врозь, и не забывайте, кто вы. На этот раз она не стала дожидаться реверанса, быстро переместилась к следующему колышку, там только обернулась, сказала «до свидания» и устремилась к последней отметке. Как это получилось, Алиса так и не поняла. Но, поравнявшись с последним колышком, королева исчезла, то ли в воздухе растаяла. То ли незаметно убежала в лес, а бегать-то она умеет, — подумала Алиса. Никак было не догадаться, но она исчезла. И только тут Алиса припомнила, что она пешка, и что скоро ей настанет пора делать ход.